Глава 17. Сделка. Прибыв на место с Нориксом, обнаружил, что Рилла припахала хмурого мужика вытаскивать наше добро во двор. Не обращая на них внимания, мы зашли в сарай, где я показал и вкратце рассказал про предметы торга. Оставив его разглядывать капсулы, сам присоединился к процессу передислокации скарба. Быстро покончив с грузовыми работами, свел нашего торгового агента с невеселым экспроприатором, который представился Сэмом. Они начали переговоры, а я же отозвал Риллу, чтобы уточнить по аварийным контейнерам, все ли в них нам пригодится. Может, есть излишки, с которыми лучше расстаться, пока есть такая возможность? Получив от нее краткий перечень содержимого и заверение, что лишнего там точно нет, и вообще... Как в нашей ситуации можно разбазаривать вещи, аналогов которым у местных не найдешь? Пришлось согласиться с ее аргументами. В свете внезапно обретенного имущества возникла новая проблема. Транспортировка всего барахла. Два бронескафа, компактный бокс с личными вещами риллы и два комплекта аварийных боксов. На руках все это не попрешь, архимаговский ослик, думаю, тоже не вывезет. Необходим личный транспорт, а это хороший повод присоединиться к торгам. Может, получится здесь что-то прикупить? Но, как оказалось, сделать это я не успел. Сделка уже состоялась, и стороны ударили по рукам. Радостный Нурикс тащил мне бумаги на подпись, шепнув, что получилось выручить хорошие деньги. Его настроение передалось мне. Внутренний хомяк стал радостно потирать лапки. Картину портил угрюмый вида мужик, который бросал тяжелые взгляды на нас, не давая окончательно расслабиться. Из скомканных объяснений Рыжего понял, что тот даже не торговался особо. Чувствую, не разойдемся по краям. Как только его банда очухается, они точно попробуют сделать нам какую-нибудь гадость. Но это не страшило. С бронескафом они точно ничего сделать не смогут. Артиллерии у них тут я не видел. А раз так, то ситуацию нужно использовать в своих интересах. За наши капсулы Норикс выторговал 300 голденов. Он и сам сиял, как эта золотая монета, постоянно теребя небольшой кошель, куда уже отложил свой гонорар. Я, недолго думая, поставил ему новую задачу. Показав на кучу вещей, сообщил, что для их перевозки нам необходим транспорт. Судя по многочисленным сараям вокруг, из которых периодически слышались звуки, издаваемые различной живностью, разжиться тягловой силой здесь точно можно. Учитывая, что Сэм особо не торгуется, видим, рассчитывая в будущем все себе вернуть, у нас хороший шанс неплохо сэкономить. Я высказал свои пожелания и отправил Норикса на очередной раунд торгов. Тем более, в местном транспорте Я тоже нифига не разбирался. Но нужно было что-то максимально простое и беспроблемное. Учиться ухаживать в дороге за арабскими скакунами или дилижансом – тот еще геморрой. В итоге за два Голдена мы стали обладателями тентованного фургончика и ослика. Как заявил Нурикс, проверенный вариант. Да, не тройка, но, думаю, действительно нам подойдет. Загрузив всю поклажу, мы перевели капсулы в открытый режим, сняв привязки, и удалились. По дороге к постоялому двору я сообщил о своих предположениях рилли. «Ну, ты пацифист доморощенный, думаешь, удивил?» «С самого начала было понятно», — ответила она мне. «Могу вернуться и все зачистить. Антидот мы им не дали, там один Сэм на ногах». «Нет, не стоит. Неизвестно, как тут все устроено». «И как решаются спорные ситуации?» Остановил я ее. «Сейчас мы точно чисты перед местным законом». Сэм сам подписал отсутствие претензий. «Так что у нас есть его бумажка». «И нафига тебе бумажка здесь?» Ехидно поинтересовалась Рилли. «Понимаю, на что намекаешь. Но, как говорится, без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек». Постарался я себе придать гордый вид, Символизирующий человека с бумажкой. Ага, покажешь Сэму бумажку, когда он с дружками придет убивать нас. Ну, тогда это будет уже явный акт агрессии с его стороны. И тогда мы себя можем не сдерживать. Принципы самообороны никто не отменял. Кстати, мой игольник остался в вещах на корабле. Из плазмы полить по местным ковбоям расточительно. Как приедем, хочу забрать себе игольник из спасбокса. Ты не против? Да хоть оба забирай. С двух рук стрелять умеешь? Увы, но нет. не обученные мы такому. Мне бы с одним совладать. Тогда бери со своего контейнера. В нем непростой лежит. Офицерский. Там и зарядов побольше. Он помощнее. Ну и кучность получше. Договорились. А у тебя как с этим обстоят дела? «Есть из чего пальнуть по супостатам. За меня не переживай. Я всегда готова к полноценным боевым действиям. Работа такая, сам понимаешь». Мило улыбнулась тень. Ослик лихо вкатил наш фургончик во двор, где под навесом я увидел деда с трубкой и рядом его подопечную. «Ривар Эрмагнус Ривертонский и его ученица Энцы. представил я их Рилли, после чего... представил им ее, умолчав, что она моя тень. Рассказал, что благополучно решил свои дела с похищенными вещами, заодно повстречал товарища по несчастью и спросил, не будет ли дед против, если Рилла присоединится к нам.